Холодно приняла беглянку и вежливо дала понять, что на ее поддержку рассчитывать не приходится. Женевра была слишком горда, чтобы настаивать, хотя ее и удивил эгоизм госпожи Сервен, непривычный для молодой корсиканки. Она предпочла поселиться в меблированных комнатах поближе к дому Луиджи. Наследник порта проводил все дни у ног своей невесты. Его юное чувство Невинность любовных речей разгоняли тучи, омрачавшие лицо изгнанной дочери. Луиджи рисовал перед ней такое прекрасное будущее, что в конце концов она все-таки улыбалась, хотя и не могла забыть жестокость родителей. Как-то утром служанка гостиницы внесла в комнату Джиневра несколько баулов, в которых оказались материи, белье и пропасть всяких вещей, нужных для будущей молодой хозяйки. Женевра узнала в этом заботливую руку любящей матери. К тому же, рассматривая подарки, она нашла среди них кошелек с принадлежавшими ей деньгами, к которым баронесса присоединила собственные сбережения. К деньгам было приложено письмо матери. Она заклинала Женевру отказаться, пока еще не поздно, от своего гибельного решения. «Для того, чтобы доставить Женевре эту скудную помощь, — писала мать, — понадобились необычайные предосторожности. Она умоляла Женевру не обвинять ее в жестокости, если впоследствии не в силах будет ей помогать. Желала Женевре счастья в этом роковом браке, ежели она не одумается, и заверяла, что всеми своими помыслами она неизменно с дорогой дочкой». Эти строки были залиты слезами, и буквы расплылись. «О, мама!» Воскликнула глубоко тронутая Женевра, и ее непреодолимо потянуло броситься к ногам матери, видеть ее, вдохнуть животворящий воздух отчего дома. Она уже готова была туда бежать, как вдруг вошел Луиджи. Стоило ей посмотреть на него, и порыв дочерней любви угас, слезы высохли. Она уже была не в состоянии бросить это большое дитя, такое обездоленное и такое любящее. Быть единственной надеждой благородного существа — Любить его и покинуть? Такая жертва — что иное, как измена. Молодость на нее не способна. И у Джиневры хватило великодушия похоронить в своем сердце тоску по дому. Наконец наступил день свадьбы. Подле Джиневры не было никого из близких. Пока она одевалась к венцу, Луиджи отправился за свидетелями, подпись которых требовалась для брачного договора. Их свидетели были славные люди — Один из них, отставной унтер-офицер гусарского полка, которому Луиджи еще в армии оказал незабываемые для честного человека услуги, жил теперь тем, что сдавал в наем кареты и держал несколько фиакров. Вторым свидетелем был подрядчик по строительным работам, хозяин дома, где предстояло жить новобрачным. Каждый из свидетелей привел с собой по приятелю, и все четверо вместе с Луиджи явились за невестой. Эти люди не привыкли к общественному лицемерию и считали, что оказывают самую простую услугу Уиджи, Поэтому они пришли в опрятной, но будничной одежде, и ничего в их облике не напоминало о веселом свадебном шествии. Сама Дженевра тоже оделась просто в соответствии с новыми обстоятельствами своей жизни, но в ее красоте было такое благородство и величие, что у обоих свидетелей, считавших своим долгом отпустить комплимент невесте, слова замерли на устах. Они почтительно поклонились, ограничившись безмолвным восхищением. Эта сдержанность внесла холодок. Веселье приходит только туда, где есть полное равенство. И так судьба распорядилась, чтобы все вокруг жениха и невесты было мрачно и сурово. Их счастье не отражалось ни в чем. Церковь и мэрия находились неподалеку от меблированных комнат, где жила Джиневра. Поэтому Луиджи и Джиневра решили идти венчаться пешком вместе со своими свидетелями. Эта будничная простота окончательно лишила всякой торжественности одно из важнейших событий в жизни человека. Большой съезд карет во дворе мэрии указывал на то, что тут собралось многолюдное общество. Поднявшись по лестнице, они вошли в зал, где мэра довольно нетерпеливо ждали парочки, которых в этот день должны были осчастливить. Джиневра села рядом с Луиджи на кончике длинной скамьи. Их свидетелям за отсутствием места пришлось стоять. Две невесты в пышных белых нарядах, все в бантах, кружевах, в жемчуге, в венках из флердоранжа, шелковистые бутончики, которого дрожали под венчальной фатой, были окружены веселой родней. Их провожали матери, на которых они озирались с довольным и оробевшим видом. Их счастье светилось во взорах всех присутствовавших, и, казалось, каждый посылал им свое благословение. Отцы, свидетели, братья, сестры так и носились взад и вперед точно пчелиный рой, играющий в лучах заходящего солнца.